Глава 6. Аэродром Мактаб, Узбекская ССР Звук реверса силовой установки разбудил меня окончательно. Не очень-то и приятно было несколько часов ворочаться на ящиках с запасным имуществом и принадлежностями, но это лучше, чем сидеть. Пора собираться на выход. Я оглядел своих товарищей. Все были задумчивые, помятые и заспанные. Только Батыров сидел как на совещании. За весь полет он так и не снял демисезонную куртку. «Димон, давай готовиться!» — сказал я, слезая с ящика и начиная сворачивать теплую куртку. «Я готов, не раздевался же!» — глянул еще раз на него. На ногах у него высотные ботинки. В Средней Азии в таких не очень удобно ходить. «Сними куртку и обуй кроссовки!» — перекрикивал я шум в грузовой кабине. Не совсем оборзел! За нарушение формы одежды можно выговор получить!» — возмутился Батыров. Пока он сокол высказывая недовольство, я уже успел надеть разношенные кроссовки ЦБО. Качество очень даже хорошее. Не знаю, насколько их хватит, но радует меня такая обувь. «Ой, Саш, кай дорогой, зачем цибули надеваешь?» — возмутился Бага. «Бага, брат, удобно это? Войдет. А чего мы не взяли с собой?» Спросил у Баграта его земляк. «Да и потому, что у нас с тобой только кеды два меча, а тут цебули. Надо было в райцентре купить, пока там ребята с БАМа торговали». Наслышан я о таком феномене, как Байкало-Амурская магистраль. Вроде там даже дефицита в товарах не было. А советские актеры и музыканты ездили туда с гастролями. И не только советские. ил 76 зарулил на стоянку. Медленно развернувшись, экипаж приступил к выключению двигателей. Как только открылась рампа, сразу стало понятно, куда мы прилетели. В грузовую кабину тут же ворвался теплый воздух и яркий солнечный свет. Те, кто был в куртках и шапках, моментально начали их снимать и упаковывать. «Ох, Сашка, вот молодец, а как знал!» Продолжал возмущаться Бага, спускаясь по рампе с двумя сумками. Ступив на теплый бетон аэродрома Мактаб, я сразу осмотрелся. Да, это не Афганистан, но воздух уже наполнен сухой пылью, которую несет ветер с южного направления. Слева и справа длинные стоянки вертолетов. Сейчас тут их очень мало. Видимо, основная часть полка в Афганистане. Здесь только несколько Ми-8, как модификации Т, так и МТ. Рядом с рулежками отдельные площадки для размещения Ми-24-х. Некоторые из них сейчас обслуживают техники. Видно, как вертолет готовят к повторному вылету. Капоты открыты, топливозаправщик начинает заправку, а специалисты по вооружению снаряжают блоки неуправляемыми ракетами и пулемет Як-Б в носовой части. Вокруг пустынная равнина, ни одного дерева или растения, и земля кое-где покрыта коркой серовато-белого цвета. «Саня, пошли! Янатаев зовет!» — крикнул мне Димон. Рядом с семьдесят 76 КМСК проводил построение личного состава, который летел вместе с ним. Встав в строй, мы стали ждать какого-то пламенного напутствия от Ефима Петровича, но он только ходил вдоль строя, чесал бороду и смотрел на заруливающий Ил. На нем летела вторая часть эскадрильи. «Много для нашей эскадры самолетов? Целых два!» — заметил Леонич Чкалов. «Думаю, что разницы никакой. В одном имущество, в другом личный состав двояруса. Чтоб так не делать, вот и распределили по двум бортам», — объяснил я пузатому коллеге. а Клюковкин, а ты начал думать?» — усмехнулся Леня. «Постоянно. Тебе бы тоже не мешало, а то совсем как угол на 120». «В смысле?» «Тупой», — пояснил я. «Он меня задолбать решил». То я ему в классе не понравился, пришлось осаживать. Теперь Чкалов удивляется моей способности думать. «Итак, наш товарищ уже заруливают. Проведу пока беседу с вами». «Мы очень близко к месту нашей службы. Там дорога на Термес», — указал Ефим Петрович на юго-восток. «А мы по дороге поедем?» — спросил кто-то из строя. «Нет, побежите. Заодно физподготовку подтяните. А если такую глупость будете спрашивать, то и до конду за марш бросок устрою». «Все предельно ясно. Если перефразировать КМСК, то он требует от нас не тупить». К самолету подъехал УАЗ-469. На переднем сидении крупного телосложения офицер. Сомневаюсь, что этот человек по должности ниже командира или заместителя командира полка. Когда он вышел, то сразу снял летный шлем. Если мне не изменяет память, то это защитный шлем ЗШ-5Б». В 1980 году он только должен был быть принят на вооружение. Видимо, уже проходит опробование в Средней Азии. Одет мужчина в летный комбинезон голубоватого цвета. Шлем на голове уступил место пилотки. Бросилось в глаза, что он в кроссовках. Подполковник Петров, командир местного полка. Всем доброго дня! С прибытием, казаки! Или вы хе, дальневосточники? Улыбнулся подполковник и пожал руку Ефиму Петровичу. Командир второй лётной эскадрильи 171-го полка подполковник Енотаев представился комыскам. Приветствую всех. Как видите, только что с вертолёта, улыбнулся Петров, снял пилотку и утер рукавом змокший лоб. Комыска и Петров о чём-то шептались, пока осматривали строй. Затем командир полка вышел на середину и стал подбирать слова. Вы прибыли сюда для формирования нового подразделения для службы в Демократической Республике Афганистан. За две недели летчики моего полка слетают с вами необходимые виды полетов и подготовят вас к службе в Братской Республике. Все вопросы столового обеспечения тоже решать можно здесь. Необходимые распоряжения даны. Вопросы? Обычно в такие моменты никто ничего не спрашивает, но у нас есть парочка кадров. «То старший лейтенант Гураев, а город далеко, Я что посмотреть, товарищ подполковник?» — спросил мага. «Близко. Ха. Сразу видно, что вы готовитесь к длительной командировке», посмеялся Петров, а Янотаев в это время пригрозил Магомеду кулаком. «Будьте аккуратны. В борьбе за сердца местных дам у вас есть соперники, десантники, которые, как и вы, через две недели отправятся за речку». Мага стойко принял информацию. «А товарищ подполковник, старший лейтенант Шарипов, а кормить будут?» — спросил Бага. «Почему бы и нет? Лично вам разрешаю давать двойную порцию». «Есть двойная порция», — обрадовался Бага. Подполковник посмеялся и продолжил. «Сразу хочу нацелить, что времени очень мало. Здесь в районе Мактаба мы многому вас не обучим. Своих задач достаточно, да и подготовленных летчиков мало». «Поэтому, Ефим Петрович, в первую очередь летаем с командирами звеньев и экипажей. Далее они сами, пускай, натаскивают своих провоков», — обозначил порядок работы Петров. «Само собой. А где нам разместиться?» — спросил Янатаев. «Могу предложить только казарму». «Нам показали место для проживания». Обыкновенное большое казарменное расположение с кроватями в два яруса. Сразу же выдали постельное белье, а вот с горячей водой возникли проблемы. Ее не было. «И чего делать? Я могу простыть!» — причитал Чкалов, вернувшийся с санузла. Я укладывал мыльно-рыльные принадлежности в тумбочку и выставлял тапочки рядом с кроватью. «Бардак! Никакой организации! Я вообще только в одном комбинезоне прилетел! запасного вот не брал!» Продолжал негодовать лёня заметив, как я вешаю на плечики свой запасной комбинезон. Чкалов продолжал на меня смотреть, будто ждал, что я ему дам второй комплект летного оборудования. «Ты что скажешь, Клюковкин?» Не выдержал Чкалов и направился ко мне. сам взял комбинезон, а нам не подсказал!» Я повернулся к нему и посмотрел его поросячьи глаза. Каждый раз смотрю на Леню, и мне смешно. Еле сдерживаю себя, чтобы не хрюкнуть, когда он о чем-то спрашивает. — На командире местного полка голубой комбез, и нам что-то подобное дадут. — Выдыхай, бобер! — похлопал я его по плечу. — А в смысле дадут? — удивился Леня, но тут же в расположении появился Янатаев. В прямом, как бы это удивительно ни звучало, но Клюковкин прав, или угадал. «Одеваемся. У подъезда машина стоит. Едем на склад!» — громко сказал Камыска. «Через полчаса мы уже примеряли новые комбинезоны. Голубые нам не нашли или не захотели искать, поэтому довольствовались светлыми хлопчатобумажными». Первые пару дней пребывания в Мактабе все было расписано по минутам. Подъем, завтрак, теоретические занятия и далее по своему плану. У каждого они были свои». Большинство ускользало за забор в поисках острых ощущений. Я же решил сначала подготовиться, а потом уже гулять. Как раз сегодня занялся склейкой карты нанесением маршрутов на предстоящие полеты. Ленинская комната, которую в мое время именовали комнатой досуга, стала для меня классом подготовки. «Ой, Санька, пошли, а! Тут целый дворец и мира есть! Говорят, рядом пруд, где когда-то русалки плавали!» – предлагал мне экскурсию мага, зайдя в комнату. «И ты веришь в русалок? Лайей, не придирайся, а! Русалки, девки, пищногруды и горе, я всех люблю!» Я помотал головой и вернулся к склеиванию карты. «Не сегодня. Надо готовиться учиться, расчетами заняться». Э, «А зачем? Штурман эскадрильи на что?» — удивился Бага, вошедший следом. Я поднял голову и посмотрел в расположение. Штурман нашей эскадрильи в данную минуту тоже переодевался в повседневную форму, надевая галстук. «Не будешь готов, долго не проживешь, понял?» «Ай, ладно, Сашка, в следующий раз пойдем!» Махнул рукой мага, и двое кавказцев оставили меня одного. Просмотрев карту, я сразу понял, что в Афганистане будет сложно ориентироваться на местности. Сомневаюсь, что наши карты там будут точными. Надо бы что-то придумать, как изучить местность получше. «Чего задумался?» Зашел в комнату КМСК, попивая из металлической кружки чай. «Готовлюсь». М «Да, Сашка, удар головой тебе на пользу пошел. Раньше я бы только твои пятки видел, первым бы он за КПП свалил». «Спасибо, но что-то не хочу подобную процедуру с головой повторять!» Янотаев посмеялся и подошел к столу. Взял карту и посмотрел на нее. Он внимательно провел пальцем по маршруту, покрутил аккуратно сложный прямоугольник в руках и задумчиво почесал бороду. «Это ты складывал?» «Да». «Саня...» «А ты меня прости, но еще месяц назад я видел карту сложенную тобой. У меня ребенок в детском саду самолетик ровнее сделал, а здесь все по науке. Кто тебе сложил, Батыров?» «Ох уж этот Клюковкин! Если мне орден будут вручать, придется кучу свидетелей привести, чтобы доказали мою причастность. Хотите, он еще одну сложу. Ты это, брось мне тут возмущаться! За тобой косяков, как у меня волос на бороде!» «Значит так, ты хотел слетать и показать, что умеешь? Вот завтра со мной и полетишь в составе экипажа». Улыбку я сдержать не мог. «И не улыбайся, требования жесткие будут. Может, на твоем опыте проведем селекцию нового вида воздействия на проблемных офицеров?» «Это вы про удар по голове?» «Про него, конечно». Слова про селекцию у меня отложились в уме, и пришла отличная идея. «Командир, а разрешить в город на пару часов?» Тут у Ефима Петровича чуть-чуть кружка из рук не выпала. «Ты че это опять? Вся эта сценка с картой была, чтоб за забор выйти? Я в библиотеку!» И все же выпало. «Да что вас так удивляет?» «Сочетание Клюковкины в библиотеку. Ладно, беги давай, я за тряпкой пойду». Вернулся я из города с очень интересным экземпляром научной литературы. а именно книга академика Вавилова «Земледельческий Афганистан». Тут и были все особенности рельефа и местности этой гордой страны. По возвращении я предложил штурману эскадрильи использовать ее в подготовке. Сначала он покрутил пальцем у виска, предложил мне выпить и лечь спать. Но потом передумал, когда я тыкнул его носом в описание долины Паншера, хребта Гиндукуш, реки Кабул и пустыни на востоке страны. Через день, как и обещал КМСК, у меня был запланирован первый вылет. Летная смена интенсивная. После контрольного полета с Янатаевым мне были запланированы еще два с Батыровым. Димон уже пару раз слетал с посадкой на необозначенные площадки. Тем не менее, не выглядел он уверенным в себе. В классе постановки я сел с ним рядом с целью расспросить об этом. Чё смурнуть, Димон?» «Я тебе говорил, так меня не называть». «Говорил, так чё там?» Покажи, куда летали на площадке. Вытащил я карту. Батыров фыркнул и показал на две точки. Это был район населенных пунктов. Ну, вот здесь. Э, а ты что, сам карту сложил? Вот совсем уже не смешно. Ну не настолько же рукозадым был Клюковкин, что все удивляются его умению карты складывать. Ха-ха, и не обидно вовсе. Че тут складывать? Сказал я, убирая карту и достав на коленный планшет. С доски списал необходимые данные. Погоду, ветер по высотам и каналы для связи. Тут уже и зампы АС пришел, объявил расчетные параметры двигателей на запуске. Это весьма важно. «Ты записываешь?» — спросил Батыров. «Вертолет не самолет, он гораздо сложнее в пилотировании. Меня удивляет, что ты не записываешь». «Не-не-не-не, я не так спросил, Саня. Записываешь? Ты?» С удивлением переспросил Димон. Вот достал! И Клюковкин тоже! У меня скоро глаз дергаться начнет от того, как все вокруг удивляются. Надеюсь, он хоть штаны не ссалсы при всех. Ля какой, а! Командир, я на твоё служебное положение сейчас не посмотрю и буду ругаться. Привыкаю, что теперь Саша Клюковкин готовится к полету. К каждому полету. Батыров заморгал, затем протер глаза. вот все равно не верю, хоть убей! Убью, если не замолчишь!» В класс вошел подполковник Петров. Начались предполетные указания. Теперь вся информация о порядок производства полетов и меры безопасности зачитывались под запись на магнитофон. «Кажется, погиб я совсем недавно, и жизнь должна была закончиться...» Ну вот опять сижу и слушаю, как командир доводит порядок действий при отказе радиосвязи и другую нужную информацию. — Вопросы? Если вопросов нет, по вертолетам. После предполетных указаний КМСК построил всех летчиков и дал заключительные наставления. — Итак, очередной летный день. Взлетаем туда, садимся оттуда, — показал он направление взлета и посадки. Ефим Петрович задумался, почесывая подбородок, глядя на вышедшее из-за облаков яркое среднеазиатское солнце. Март месяц, а на термометре днем уже доходит до плюс двадцати пяти. «Батыров и Клюковкин ко мне, остальным разойтись», — дал команду Янатаев. Мы с Димоном подошли к командиру. Он все так же продолжал водить рукой по щетине. «Ты готов?» — спросил у меня командир. «Так точно». — Проверил у него подготовку, — повернулся Ефим Петрович к Батырову. — Да, на удивление все написано, даже схемы полетных заданий нарисованы. — Ладно, Дима на месте, Клюковкин вертолет. Только я отошел, как за спиной послышался очень строгий голос Янатаева. Он старался говорить тише, но сильно не получалось. — Дима, хреново кончится, думай давай, — услышал я. «Интересно, это он обо мне так или про что-то другое?» Аэродром постепенно пробуждался. Рассвет уже озарил пустынную местность вокруг лётного поля. Вдали можно уже разглядеть очертания сопок, закрывающих вид на железную дорогу в сторону Термеза. Загудели машины АПА, поднимая воздух клубы выхлопных газов. Начали гудеть газотурбинные двигатели АИ-9, предназначенные для запуска основной силовой установки на вертолетах. Воздух постепенно наполнялся запахом керосина и отработанных газов. Винты вертолетов поднимали вверх клубы пыли, дополняя звуковой ансамбль характерным свистом. Я поздоровался с Каримом и начал осмотр вертолета. Удивляет, насколько быстро сюда доставили вертолеты 171-го полка, а техникам удалось их собрать. «Вчера облетали, а шурчит, как котенок в полете», — сказал Сабитович, когда я осматривал блистер Ми-8, аккуратно поглаживая его. «Не знаю, насколько трепетно самолетчики любят свои летающие машины, а я обожаю безмерно». Ну и пускай вертолеты не такие красивые, комфортные и быстрые. В грузовой кабине керосином пахнет, а после полетов копчет, гудит и ходит из стороны в сторону. Да что там говорить, вертолет даже весеннее выполняет с правым креном, а втулка несущего винта завалена набок на несколько градусов. При каждом прикосновении к винтокрылой машине ощущается дух войны. Выполнив осмотр, я встал перед вертолетом и затем сделал пару шагов назад. На Ми-8МТ не летал с момента окончания летного училища. И сейчас смотрю на остекление кабины. В ярком свете солнца кажется, что вертолет улыбается. «Закончил осмотр?» — спросил Янатаев, подойдя ко мне. «Так точно, без замечаний». «Тогда в кабину». «Сагита, чапа подгоняй!» — скомандовал Камыска. Поднялись на борт, и я сразу пошел в кабину экипажа. Чуть было не сел в левое кресло по привычке. В своем полку иногда подлетывал на Ми-8, но то уже были навороченные машины с навигацией, метеолокатором и многофункциональными дисплеями. Здесь же все олдскульно. Как говорится, одни будильники. А самым современным средством навигации является измеритель скорости и угла сноса DIS. Янатаев занял свое место слева, я справа, а Карим приземлился на сидушку в проходе. «Начать подготовку к запуску», — скомандовал Ефим Петрович. «Началась бурная работа. Если касаться документов, то данной процедуре отводится огромное число строчек и страниц, а по факту вся подготовка и запуск не занимают более десяти минут. Крона, доброе утро. 201-й запуск». — запросил Янатаев разрешение руководителя полетами на аэродроме. — В эфире уже настоящий восточный базар. Каждый из экипажей стремится выйти на связь, что-то запросить или доложить. — быстро ответил руководитель полетами. Вспомогательная силовая установка загудела. Двигатели, согласно всей процедуры, начали запускать после прогрева АИ-9. Лопасти винтов принялись раскручиваться. Вертолет начал постепенно приходить в себя после спячки. «Зачитывай карту», — дал мне команду Янатаев и протянул лист с процедурой контроля приборов. Понимаю, что они еще видят клюковки на балбесом, который не может по памяти зачитать молитву, но больше так не будет. Топливные насосы включены, работают. Гидросистема проверена, работает основная. Начал я зачитывать карту без листка. Все быстро, глаза внимательно смотрят за параметрами. Вертолет все это время колеблется из стороны в сторону. Ему, как и мне, не терпится вырулить и взлететь. «Крона 201, прошу вырулить», — запросил командир. Руководитель полетами дал разрешение. Янатаев передал мне управление, и я аккуратно взялся за ручку. По ощущениям, вечность не испытывал этого чувства. Правая рука лежит на ноге, а левые медленно снимаю тормозную гашетку за щелки. Вертолет трогается с места. Янатаев показывает рукой направление выруливания, а техник на стоянке провожает нас воинским приветствием. Скорость на рулении минимальная. Слишком уж все плотно на магистральной рулежной дорожке. Отовсюду выруливают вертолеты, стремясь как можно быстрее оказаться на полосе. Заняли исполнительный старт. Очередные контрольные доклады и выравниваю вертолет, чтобы срез остекления был по горизонту. «Крона 201. Контрольное весение. Взлет!» «Разрешил!» Янатаев кивнул, давая мне разрешение оторвать вертолет от бетонной поверхности. «Плохо у меня получается сдерживать себя и не улыбаться!» «Левой рукой берусь за рычаг шаг-газ, правой держу ручку управления, ноги на педалях. Вертолет все так же вибрирует, приятно отдаваясь в душе!» От нетерпения подняться воздух перехватило дыхание. «Взлетаем!» — спокойно проговорил я.